В Будапештском киноархиве от Франчески Гааль осталась копия фильма «Маленькая мама» почему-то с русскими субтитрами. В картотеке было помечено, что родилась она в 1904 умерла в 1956 году в Голливуде. Краткая справка гласила, ее непосредственность, обаяние наилучшим образом проявлялись в наивных ролях. В тоненькой папке лежала фотография Франчески Галь в роли Петера, реклама фильма «Медовый месяц в Париже», несколько газетных вырезок, полускандальная хроника начала 1930-х, путанные извещения о смерти. Одни относились к 1956 году, другие к 1973. Так и непонятно было, когда она умерла. Маленькую маму я смотрел, обливаясь слезами. Что-то было в этом фильме Чаплиновское, щемящая тема наивного маленького человека, который смешон, беззащитен, добр. Фильм при всей устарелости приемов не показался слабым. Может быть, во мне говорила ностальгия, встреча с самим собой? Франческа Галь, маленькая мама, строптивая бедняжка, с этим характерным взмахом руки «Ах, бог с вами!» Досада, вспышка обиды, прощения. Отдаленно напоминала Джульетту Мазину, Кабирию. Потом показали клочки из немого фильма «Мышь». Ничего больше не было. Все остальные картины сгорели во время войны. А Франческе Галь сотрудники архива не могли сообщить никаких подробностей. Сами они едва слышали о ней. Я был первым, кто за долгие годы проявил к ней интерес. Я понял, что историю Франчески Галь придется восстанавливать почти из ничего. Лента прокручена, отмелькали последние белые кадры. Публика покинула зал. Прошло сорок лет. Позже в Берлине, в Москве, я смог отыскать и просмотреть ленты с ее участием. «Паприка», «Весенний парад», «Привет и поцелуй Вероника», «Медовый месяц в Париже», «Корсар». Она была выражительна, музыкальна, хотя кое-где и повторяла себя, жест, мимику и манеру сердито-кокетливо понижать иногда голос до этакого басочка. Во всяком случае, в свое время она была на вершине славы, ее приглашали сниматься в Соединенные Штаты Америки, еще чаще в Германию, где с особым успехом шли ее фильмы. До тех пор, пока в газете «Франкиш» и «Тагестсейтунг» 12 марта 1934 года не появилась заметка, еще одна киноеврейка должна исчезнуть с экрана. Петр, маленькая мама, Катерина были поставлены на немецком языке уже в Венгрии. Киностудия «Немецкий Юниверсал» стала именоваться «Юниверсал Гунния». Перед самым началом Второй мировой войны Франческа Галь успела сняться в Голливуде в фильме «Катерина. Последняя». Это и был, собственно, ее последний фильм. В 1939 году, вернувшись в Хартистскую Венгрию, она узнала, что ни играть на сцене, ни сниматься в кино ей уже не придется. В городе Дьере тогдашний премьер-министр Кальман Дарани призвал готовиться к войне. В его речи звучали расистские, юдофобские нотки. Это был дурной знак. Вскоре в стране ввели процентную норму в высших учебных заведениях, на государственной службе ввели запреты на профессии, на замещение ряда должностей. Постепенно кольцо сжималось. Составляли списки неугодных: либералы, коммунисты, люди проанглийски настроенные, всех оттенков левые. евреи. Впрочем, с точки зрения хартистов, все лица, неугодные режиму, были, так сказать, евреями, чужаками. Еврей скорее символ, знак. И хотя кровь, чистота расы играли определенную роль, еврей-шпик, еврей-предатель, еврей-провокатор были как бы меньше евреями, чем, скажем, венгр-социалист или венгр-либерал. Во времена премьера Дарани покончил с собой великий поэт Атилла Ёжев, 1937. Атилла Ёжев, 1905-1937. Венгерский поэт, выходец из рабочей семьи. Учился в Сегетском и Венском университетах, а также в Сорбонне. В первом сборнике Ёжева «Попрошайка красоты» 1922 заметно подражание ади Юхасу Уитмену Но уже в сборниках «Не я кричу» 1924, «Не отца, ни матери» 1929, несмотря на значительное влияние экспрессионизма и сюрреализма, утверждается собственная, своеобразная, вызывающе гротескная, а порой в высшей степени лиричная манера, сложным образом связанная с давними фольклорными истоками творчества. Характерные социально-критические тенденции в поэзии Йожефа очевидны в сборниках – «Пни корчу и они скули» – 1931, «Ночь окраины» – 1932, «Медвежий танец» – 1934. В последней книге поэта «Очень больно» – 1936, ожесточенный протест переплетается с подавленностью и отчаянием. На русский язык наследие Йожефа переводили Леонид Мартынов, Давид Самойлов и другие. В 1938-1939 годах была создана Палата актеров. От актеров, так же, как, впрочем, и от представителей многих других профессий, требовали документы с развернутым доказательством чистоты расы. Знаменитый артист Дюла Чёртош вместо справки о чистоте расы послал властям свою визитную карточку. «Вы хотите знать, кто я? Извольте! Я Дюла Чёртош!» Это был благородный жест, но заплатил за него дюла черта дорого. Он умер от дистрофии в тот самый день, когда Будапешт наконец взяли советские войска. У поэтессы Ж.Р. сейчас еще сохранилась заложенная в Старую Библию таблица. Генеалогическое древо, которую ее отец, директор гимназии, должен был представить в 1939 году. Я сам видел этот документ. На белой большой простыне красными чернилами тщательно выведена замысловатая схема, доказывающая, что в роду все арийцы, все ответвления здоровые, нездоровых нет. Франческа Галь свое арийское происхождение ничем доказать не могла. Подлинное ее имя было Фанни, фамилия Зельберштейн или Зельбершпиц. Ее артистическая карьера обрывалась. В 35 лет для нее все было кончено. Я ходил по Будапештским музеям, библиотекам, листал подшивки старых газет, изредка натыкался на рецензии, писали о неповторимом очаровании ее игры, об ее ошеломительном успехе в мальчике ности. Спектакль «Маленький мальчик в больших ботинках» с ее участием беспрерывно показывали 125 раз. За ней охотились директора горящих театров, знали, что спасти может только она. Она спасала. Выходила на сцену, наивная, маленькая, звонким голосом пела. В кассу театра текли громадные деньги. Критик Дежо Касталани по поводу премьеры Матики, которая хотела стать актрисой, писал. «Главную роль играет Францишка Гааль. Роль была написана для неё Или о ней?» У нас нет актрисы более артистичной. Сколько тонкой самоиронии, сколько едкого знания жизни открывается в каждом ее хитроватом движении. Она колышется на волнах игры, словно приманка для рыб, то исчезая, то вновь появляясь. Да, это была целая эпоха Франческо Гааль. Но когда я специально ради нее приехал в Будапешт, Оказалось, что о ней уже почти никто не помнит. В «Веселом театре» украшением и ведущей актрисой, которого она являлась, имя ее не знали ни режиссер, ни заведующие литературной частью. Может быть, ее смутный образ живет лишь в душе, в памяти сердца москвичей и ленинградцев, оставшихся от 1930-х годов? В то время репортерские заметки извещали жадную до сенсации будапештскую публику об ее частной жизни. Первым ее мужем был модный либеральный журналист Шандор Лештян, которого сменил адвокат доктор Ференц Дайковиц, серб из Баната. «Мне повезло. В музее истории театра я случайно нашел фотографию. франческо галь и Дайковиц – перед зданием нотариальной конторы восьмого района Будапешта. На Франческе меховой палантин, длинное темное платье, в руках она держит большой букет белых роз. Доктор Дайковиц, громадного роста мужчина в цилиндре, во фраке, в гамашах. Их окружает группа радостно возбужденных людей. Что с ними стало потом, когда, поздравив новобрачных, они разошлись по своим жизням? В почтовом музее из старых телефонных книг я выписал адрес адвоката, доктора Ференца Дайковица. Они жили в доме номер 13, дробь 15, по улице Шомоди Бела. Я никак не мог найти дом под этим номером, обращался к прохожим. Подошел старик в белом мятом плаще в тяжелых ботинках, спросил, чего я ищу. Долго слушал, силился вспомнить, потом сказал «Да-да». Кажется, такая была. Кажется, она снималась в американских фильмах и одну песенку пела по-венгерски. Но это было очень давно. И дом, где они жили, снесли очень давно. В 1957 году. Это было вот здесь, рядом, где сейчас школа. Я нашел еще один адрес. Последнее их место жительства перед войной. Улица Хунади Яноша, 23. Я поехал на окраину Буды, все было в осеннем золоте, и, несмотря на конец октября, было очень тепло. Раздался колокольный звон, означавший, что наступил полдень. Каждый день в это время бьют колокола в напоминание о победе над турками в 1498 году. Подо мной были рыжезеленые холмы, вдали белел рыбачий бастион, неподалеку от цепного моста отель Хилтон, церковь Святого Матяша. В 1943 году над этим районом день и ночь висели бомбардировщики. Улица Хунади Яноша стала почти сельской местностью. Дома 23 на ней больше не было. Остался номер телефона 153-293. «Можете позвонить». Я навел справки в Доме ветеранов сцены. Оказалось, что там живут несколько человек, знавших Франческу Гааль, даже выступавших с ней вместе в спектаклях. В Доме ветеранов некогда помещался известный бордель фрау Фриды, у которой бывали дипломаты, министры, высшая венгерская знать. Я очутился в шикарной буржуазной вилле конца XIX века. Дубовая лестница, роскошная дорогая мебель, в холле картины в золотых багетах, стены, обитые шелком. На одной из лестничных площадок стояла обнаженная кариотида с непомерно большим бюстом. В нижнем холле старые люди смотрели старинный фильм. Растормошили трех стариков, трех опереточных актеров. В зал, в который выходили к гостям дамы-фрау Фриды, Ко мне вышли старичок с лицом старушки, красивая, еще моложавая на вид Примадонна, скрюченная под агрой, угрюмый старик, бывший комик. Разговор шел долгий, бессвязный, и все же они вызволили из небытия какую-то тень. На мгновение часть лица ее осветилась. Францишка, или как они ее называли франции, рассмеялась, произнесла несколько слов, Сказала какую-то дерзость режиссеру, заплакала, обняла подругу, что-то шепнула ей на ухо. Сноб света упал на ее рыжеватые волосы. Потом все снова ушло в темноту. В 1944 году навязанное Берлином окончательное решение еврейского вопроса все более распространялось на Венгрию. Ограничения, которые сперва казались не такими уж страшными, постепенно нарастали и вели теперь к гибели сотен тысяч людей. В 1942-1943-м еще, возможно, были всякие комбинации. Можно было еще откупиться. Богатые люди за большие деньги могли выехать в комфортабельных вагонах в Швейцарию. За еще большие деньги можно было вылететь на немецком самолете непосредственно в Португалию, в Лиссабон. Случалось, однако, что самолет приземлялся не в Лиссабоне, а где-то в Польше, на посадочной площадке недалеко от Освенцима. Иные распродавали оставшееся у них имущество, мебель, лучшее уже было конфисковано. Дорогие картины собирал Геринг. Он же присвоил себе чепельский концерн семьи Вайс. Чеппель стал концерном Германа Геринга. Это было в 1942 году. Прошло всего четыре года. Геринг сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге. Как-то в перерыве он наклонился к Риббентропу, хотел ему что-то сказать. Американский конвоир в белой каске стукнул его резиновой дубинкой по шее. Я не сторонник того, чтобы людей били резиновыми дубинками. Но когда мне рассказал об этом покойный Полторак, секретарь трибунала, я испытал злорадство. Я вспомнил жадного жирного человека, которому всего было мало. Он обглодал Европу до костей, набивал брюхо заводами, недрами, краденными драгоценностями. 19 марта 1944 года на территорию союзной Венгрии, не встречая никакого сопротивления, под прикрытием авиации вползли немецкие танки. Многие и сейчас помнят это время, когда вдруг кончилась почти мирная жизнь, и на темных улицах стало чуть ли не светло от желтых звезд на пиджаках и платьях. Потом, в 1944 году, одну из улиц перегородили невысоким забором. Со всего города сюда с чемоданами, с домашним скарбом, потянулись те, кто обречен был погибнуть. Я видел фотографию. Строй респектабельных мужчин в хороших костюмах. У всех на груди, чуть ниже кармашка, большие желтые звезды, как ордена. Если не знать, может показаться, что они выстроились по случаю какого-либо торжества или церемонии. Густые седые усы, лысины, очки, хорошая обувь. Некоторые стоят, опираясь на трости. Это перекличка на площади листа. Франческа Галь в гетто не пошла. Вместе с мужем она бежала из Будапешта. Дайковец укрыл ее на озере балатон, в специально оборудованном бункере. Служанка, давняя обожательница ее таланта еще со времен мальчика Ности, оставалась с ней. Могла ли она предположить, что их спасут советские воины, те, кто когда-то доверчиво смотрел Петера и маленькую маму? Как уживаются всемирный разум и мировая глупость, естественная для человека потребность в свободе и порой не менее сильная, чем потребность в свободе, боязнь свободы. Пытаясь восстановить атмосферу того времени, я познакомился в Будапеште с директором издательства Венгерской академии наук Дьордем Бернатом. У него боевое партизанское прошлое. О нем еще в годы войны писал Константин Симонов. Я передал Бернарду привет от Симонова, он обрадовался, поблагодарил, но сказал, что уже слышал обо мне от нашего общего друга, мюнхенского издателя Эрнста Хюбера, Макса из потусторонних встреч. Мир тесен. Бернард рассказал мне притчу о боязни свободы. В 1944 году, летом, советские и словацкие партизаны, которые действовали под советским командованием, Должны были напасть на немецкий эшелон с боеприпасами. Разобрали рельсы, снайперскими выстрелами сняли с крыш вагонов охрану, поезд остановился. Сшибли замки, стали открывать вагоны, на землю высыпались люди. Оказалось, что это транспорт с евреями, которых везли из Трансильвании, очевидно, в Освенцим, хотя они поверили, что их отправляют в Польшу на работу. Мы сказали, женщины, детей разместим в деревнях, мужчины пойдут с нами. Не пошел никто. Они боялись возможных осложнений с немцами, они боялись свободы. Немцы убили их всех. В самом преддверии словацкого восстания мне с братом приказали пробраться в лагерь Елшава, где размещалось 110 человек — врачи, аптекари — Их надо было вывести из лагеря, восстание нуждалось в медицинском персонале. Охрана состояла из закарпатских венгров, мы с ними легко договорились, подкупили, вывести можно было практически всех. Никто не пошел. Люди очень боялись смерти, боялись, что их убьют, и не хотели понять, что жить значит бороться за жизнь. И они тоже погибли в лагере, все до единого. Поиски следов Франчески Галь были не сладостным отдыхом, но возвращением к современности, к тому, что жжет всех сегодня. Сотрудник шведской дипломатической миссии в Будапеште Рауль Валленберг не мог оставаться безучастным к тому, что уничтожают ни в чем не повинных людей. Тех, на кого распространялось окончательное решение, он спешил снабдить шведскими паспортами, охранными грамотами Ему удалось спасти множество жизней. Когда же его возможности оказались исчерпанными, он в машине под шведским флагом пересек линию фронта и направился к советскому военному командованию в Дебрецен. В Будапешт он возвратился много лет спустя в виде названия улицы Рауля Валенберга в 13-м районе столицы. «Иногда мне начинало казаться, что все, что я сейчас узнаю, «Фантасмагория». Последний диктатор Венгрии, главарь партии Нелашистов, «Скрещенные стрелы», Ференц Салаши в 1930-е годы был излюбленный мишенью для карикатуристов и авторов политических фильетонов. Появляясь на массовых митингах, он пудрил щеки и красил губы. Его речь изобиловала странными выражениями «почвенная действительность», «почвенный корень», действительность крови. Он был кадровый военный, майор, но уже вышел в отставку, чтобы целиком отдаться политике. Даже Хорти сажал его в тюрьму, как опасного авантюриста. Миклош Хорти, 1868-1957, правитель Венгрии в 1920-1944 годах, инициатор вступления страны во Вторую мировую войну на стороне Германии. 1941. 15 октября 1944 года его привели к власти Гиммлер и немецкие эсэсовцы. Салаши составил правительство из таких отбросов, что не нашлось ни одной более или менее подходящей фигуры на пост министра иностранных дел. Начался открытый нелашистский террор. Убивали на улицах даже детей, стреляли, волокли в тюрьмы. За несколько месяцев Венгрия потеряла людей в тюрьмах больше, чем за все годы войны на фронтах. Придя к власти, Салаши решил завершить свой теоретический труд с диковинным нелепым названием карпата-дунайская Великая Венгрия». Он был одержим манией венгерской национальной исключительности. Его почвенный корень уходил в древнюю венгерскую историю. При этом сам он был по происхождению армянин из Трансильвании, И подлинная его фамилия была Салашан. Со временем он мечтал сделать официальным языком Венгрии язык древних мадьяр. Он ввел новое летоисчисление со дня своего прихода к власти. 1944 год – первый, 1945 год – год второй Советская армия уже вплотную подошла к Будапешту, когда Совет Министров принял решение, что каждая новая венгерская семья будет отныне получать в дар от правительства Карпатско-Дунайскую Великую Венгрию, труд вождя нации. Бедные маленькие мамы. Миллионы человеческих судеб оказываются в руках безумцев. Салаша бежал к американцам, прихватив с собой корону Иштвана I, над которой в присутствии кардинала он присягал на верность Отечеству, а также несколько ящиков с золотом и драгоценностями из Национального банка. Переданный венгерским властям, находясь в тюрьме, он соблюдал в своей камере образцовый порядок, койку заправлял по уставу, каждый день до блеска начищал сапоги, Когда однажды не оказалась в Аксе, он пришел в отчаяние. Ему решили показать разрушенный Будапешт, повезли мимо страшных развалин. Они не произвели на него ни малейшего впечатления. «Далеко отнесло меня от Франчески Галь, от саксофонной Истомы. Иная слышалась музыка. Каким непрочным оказался мир её фильмов!» Был осенний день в Вышеграде. В тишине раздавался холодный стук голых ветвей. Мы шли по аллее, примыкающего к санаторию парка с известным комическим актером Комлашем. Я надеялся, что он расскажет мне о Франческе Гааль. Но он рассказал мне о Салаше, потому что в конце 1945-го, начале 1946-го года он был не актером, а следователем народной прокуратуры, и первые свои показания Салаши давал ему. Машина зла не в состоянии остановиться сама по себе, даже несмотря на явную абсурдность своей кровавой работы. Сломать ее может только сила. Освобождение Будапешта далось нелегко, и если ни венгерское население, ни даже немецкие солдаты не могли понять, зачем же льется столько крови и такой полыхает огонь, когда исход войны все равно ясен. Высшее немецкое руководство полагало, что опирается на тонкий стратегический расчет — в Будапеште защитить Вену, предотвратить удар на Берлин с юга. Но и этот расчет был всего лишь погоней за временем, попыткой оттянуть тот час, который все-таки наступил, несмотря на страшные бои на проспекте Вации и на кладбище Крепеши. а на пештской стороне в зоопарке погибали ни в чем не повинные звери. 25 декабря 1944 года в Рождество были убиты два советских парламентера, Штейнмец и Остапенко, которые, размахивая белыми флагами, с разных концов города шли, чтобы вручить ультиматум немецкому командованию. По ним открыли огонь. И тем не менее все равно наступил тот день и тот час, когда Вильденбраух Пфеффер, генерал-полковник СС, возглавлявший оборону Будапешта, седой, небритый, с воспаленными выпученными глазами, с лохматыми седыми бровями, в мятой пилотке с ССовской кокардой, подняв кверху руки, вылез из канализационного люка. В один из таких дней проносившийся на своем виллисе советский майор-танкист Агибалов услышал крик женщины. Звали на помощь. Из подвала горящего дома он вытащил маленькую рожеволосую женщину в брюках и лыжной куртке. Лицо ее было черно от копоти. Она что-то говорила, пыталась что-то объяснить. Огибалов не мог понять ни слова. Тогда она вдруг запела песенку из Петера «Хорошо, когда удач не счесть». Агибалов всмотрелся в ее лицо. Он узнал кинозвездочку своей юности. Танкисты, смеясь, называли ее Педро и Катюша. Через некоторое время в кабинете советского коменданта Будапешта генерала Замерцева появилась, как он об этом пишет в своих записках, пожилая дама в простеньком платье. На голове у нее была коричневая шляпка. В бункере от неподвижной жизни она сильно располнела. Для актрисы это трагедия. Никто из старых друзей не смог ее сначала узнать. Но стояла ослепительная весна 1945 года. Она вновь почувствовала себя женщиной, актрисой, готовой отстаивать свое достоинство, как это делали когда-то ее маленькие героини. К Замерцеву она пришла требовать возвращения каких-то урезанных земельных наделов Дайковица. Дальнейшая, словно совершившаяся киногреза. Ее пригласили в дом к маршалу. Маршалом был Климент Ефремович Ворошилов, председатель Союзной контрольной комиссии по Венгрии. Он и его жена Екатерина Давыдовна поддерживали оголодавшую, растерянную венгерскую художественную интеллигенцию, известных артистов, скульпторов, живописцев. К Франчески Галь они отнеслись с особой сердечностью, ведь Петр, маленькая мама и для них были частицы тех лет, которые забыть и от которых уйти невозможно. Она стала блистать на банкетах, на приемах. Ей подавали автомобиль, за ней заезжал порученец в высоком звании. Ворошилов предложил ей провести несколько недель в Советском Союзе в качестве его гостья. Это было сказочное приглашение. Самое фантастическое. Ей смутно виделась великая северная страна с двумя столицами, с неслыханной роскошью, с раздольными степями, со звоном бубенчиков на тройках — с женщинами в соболях, с красавцами-гвардейскими офицерами. К длинному воинскому поезду, который шел из Будапешта в Москву, прицепили обшитый желтым деревом пульмановский салон-вагон с ярко начищенными медными поручнями. Франческа ехала в сопровождении горничной, камеристки и переводчицы. Она прибыла в Москву, которую нельзя было назвать даже послевоенной. Ещё шли военные действия против Японии. Прогрессивной венгерской киноактрисе устроили официальный приём в ВОКСе. ВОКС – Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, общественная организация в СССР, основанная в 1925 году. Среди тех, кто её принимал, были Эйзенштейн, советские кинозвёзды Орлова, Серова, Акуневская – Писатель Горбатов, критик Караганов, артист Крючков. избранное что не говори общество. Франческа кокетничала с мужчинами. Избалованная, изнеженная дама света. Между тем у нее было изможденное страдальческое лицо. По утрам, без косметики, без грима, она выглядела страшно. Она без конца курила и очень много пила. Франческа галь давно уже не была ни маленькой мамой, ни Петером, но не сознавала этого и в 40 лет считала себя девочкой-озорницей с мальчишескими выходками амплуа, которое в Голливуде называют флеппер. Флепперы, английское «флепперс», прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших свободолюбивое поколение ревущих 20-х. На «Лебединое озеро» в Большом театре она сочла нужным явиться с опозданием на пятнадцать минут. Для неё открыли центральную царскую ложу. Она сидела, позевывала, ей было скучно. Она жаждала поклонников, экстравагантных, неожиданных встреч, но кругом все ужасно устали, ведь на всех еще лежал груз войны, эвакуации, страшных утрат, разложенного дикого быта. Ей собирались показать достопримечательности Москвы, но у нее было мало времени. Через американское посольство она надеялась получить возмещение за какие-то ценности, сданные ею на хранение в Голливуде. Кроме того, она вела переговоры с целью заключения контрактов. После Москвы предстояла поездка в Ленинград. Сопровождать ее поручили молодому военному переводчику лейтенанту из добродетельных и в высшей степени эрудированных ифлийских мальчиков, Сереже Л. Прилагательное образовано от аббревиатуры «Ифли», которое было принято обозначать Московский институт философии, литературы и истории. Он тщательно подготовился к поездке, перечитал историю города, описание архитектурных памятников, в запасе у него было несколько тем – Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока. Старания его оказались напрасными. Ее не занимали ни Достоевский, ни Гоголь. О существовании Блока она даже не слышала. Сережа пытался заинтересовать ее чудесами Растрелли — грандиозный пространственный размах, прихотливая орнаментика — и Монферрана — переход от ампира к эклектизму. Она слушала его объяснения — Когда же показался Анечка в мост, кивая, обреченно сказала «Мост, господин учитель! Мост, начинайте!» Город был тихий, огромный, еще только начавший подниматься садра после блокады. Ее повезли в Музей обороны Ленинграда, показали дневник Тани Савичевой, пайку блокадного хлеба. Что ж, разве и она сама не была на волосок от гибели?» В интервью корреспонденту Лен Тасс она заявила, «Ленинград прекрасен и велик, как доблести и мужество его замечательных граждан». В тот же вечер в ресторане гостиницы «Астория» она шумно высказала недовольство паюсной икрой, требовала зернистой. О войне, о том, что перешлось ей пережить, она вспоминать не желала, да и разговоры о ленинградской блокаде выдерживала с трудом. Зачем вспоминать мрачные времена? Она побывала в Пушкине, а потом ее принимали военные летчики. В ее честь показывали фигуры высшего пилотажа, устроили пышный банкет. Она вновь ожила, зажглась, без конца танцевала, пела. Вернувшись в гостиницу, всю ночь прорыдала. Безумно влюбилась в командира части, героя Советского Союза, гвардии майора. Сережа не знал, как быть, звонил в штаб округа. Все же ее удалось как-то отвлечь. Гитарист Сорокин разучивал с нею цыганские песни. С ней было ужасно много возни, с этой кинозвездой нашего детства и юности, прогрессивной венгерской актрисой и гостьей маршала. Сережа от усталости чуть ли не падал с ног, и только однажды горько ей посочувствовал. На Ленфильме по ее просьбе ей прокрутили старую копию Петера. Она плакала от встречи и прощания с молодостью. В конце концов Сережа облегченно вздохнул. Знатное гостье отбывало на родину. В Венгрии Франческа Галь прожила недолго, начала сниматься на частной киностудии в румынско-венгерско-американском фильме «Рене XIV» или «Король бастует», вместе с мужем отправилась в Голливуд, там и осталась. Газеты похоронили ее в 1956 году. Закатилась звезда. А когда она действительно умерла в 1973 из Нью-Йорка пришло и печальное известие. Писать было уже не о чем. Все прощальные слова уже были сказаны 17 лет назад. Лишь в каком-то киножурнале вычитал я пышную метафору. «В фемиаме славы восседала она на троне из Папье-Маше». прощай